Осип выходит и говорит за сцены. Эй, послушай, брат, отнесёшь письмо на почту и скажешь почтмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтобы сейчас привели к барину самую лучшую тройку курьерскую. А про гону скажи, барин не платит. Про гонвол скажи, козённый. Да чтоб всё живее, а не то мол барин сердится. Стой. Ещё письмо не готово.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 Верно вас хотят видеть. Христаков, подходя к окну. А что вы любезные? Голоса купцов к твоей милости прибегаем, прикажи, государь, просьбу принять. Христаков, пустите их! Впустите, пусть идут. Осип, скажи им, пусть идут. Осип уходит. Принимая из окна просьбу, развёртывает одну из них и читает: Его высокоблагородию светлости господину Финансову от купца Абдуллина. Черт знает что, и чина такого нет.